Глава 19. Мир полусонно колыхался вокруг Маруси. Хотелось не спать, а каким-то образом вздохнуть всем телом и разом избавиться от всех проблем. Она лениво листала, сунутый ей старичком-лисовичком-профессором, альбом, совсем не вникая в смысл каких-то гербов, планов, виражированных лиловым и коричневым фотографий. Ее внутреннее наполнение было сейчас намного значительнее, чем пытавшееся остановить мгновение фото, ибо оно сумело не только остановить его, но и оживить, сделать реальным и близким. От светлых медовых ничем не залаченных стен, действительно пахло медом, заречными полями и еще какими-то старинными духами, вроде зеленого листка. От последней нотки в этом букете запахов хотелось томности, неги, близости Павлова, ночных фейерверков, Но зато остальные звали к суровой чистоте и простоте, сладкие плоды которых впадают к нам в руки гораздо позднее из скороспелых плодов страстей и желаний. Маруся небрежно отбросила альбом и принялась бродить по маленькой верандочке. Неожиданно оказалось, что из самого угла ее видна орядеж, красноватая даже в перламутровой сетке дождя. Капли на его поверхности взрывались крошечными мутноватыми розами, держались в своем обреченном цветении какую-то долю секунды и исчезали навсегда в вечном течении реки. Конечно, каждый день, глядя на это, трудно забыть Гераклита, усмехнулась Маруся, и в которой уже раз удивилась тому, что люди, живущие в городах с большими реками, хотя, конечно, и сильно отличаются от степняков, тем не менее тоже слишком часто забывают об изменчивости мира. И только, пожалуй, петербуржцы, где не только погода, Который, по словам Казьмы Прудкова, нет ничего более переменчивого в мире, но и река, не знающая ни ежегодных разливов по лугам и низинам, ни обмелений, и потому же не совсем река, а сгущенное время или лето, как кому больше нравится, сильнее всех чувствует эту призрачность бытия. Маруся постояла немного, одним плечом чувствуя сладкую сухость сосновой стены, а другим щекотку грибного дождя, Потом увидела в стене дверь и также лениво, словно в полусне, толкнула ее. Дверь подалась легко и без скрипа, впустив Марусю в несколько сумрачную, не то от погоды, не то от серых гордин, комнату. Вероятно, это был кабинет, потому что здесь находились только письменный стол 70-х годов, павловский амперный стул и множество подсвечников с оплывшими разноцветными свечами. В окно царапался какой-то темно-зеленый с пронзительными вкраплениями синего куст, наполнявший пространство комнаты безотчетной печалью. «Я увидел во сне можжевеловый куст, я услышал вдали металлический хруст, — невольно прошептала Маруся и, сама не зная, зачем, сделала шаг в комнату», — цитируется стихотворение Заболотского мажевеловый куст. Я заметил во мраке древесных ветвей чуть живое подобие улыбки твоей. Еще шаг по старому, но молчаливому паркету, наверняка привыкшему не только не мешать своему хозяину, но и хранить его тайны. Так она обошла всю комнату, и со словами «тонкий запах, едва отдающий смолой, проколовший меня смертоносной иглой, опустилась, наконец, нагнутый стул». Перед ней в строгом порядке которые людям некабинетного труда почему-то всегда кажутся своей противоположностью, лежали простые школьные тетради, дешевые блокноты из сельского магазина, какие-то канцелярские папки последней четверти прошлого века, карандаши и копеечные шариковые ручки. Маруся зачем-то потрогала все эти предметы и, прошептав последнее, «Облетевший мой садик безжизнен и пуст, да простит тебя Бог, моржевеловый куст, вытащила из стопки первую попавшуюся папку. Тесемки ее были не завязаны, по их цвету заметно, что открывается папка довольно часто. От рыхлого картона пахло чем-то очень знакомым, но чем Марусе было никак не определить, она и вообще ощущала себя сейчас не совсем собой. Так бывает порой во время высокой температуры, когда видишь себя будто со стороны и собственными движениями управлять не способен. Она прекрасно понимала, что ее поступок слишком напоминает воровство или, того хуже, чтение чужих писем. Но законный куст так беспомощно просился в комнату, свечи стыли в такой маскарадной прелести, а дождь обнимал дом с такой нежностью, что среди всей этой благодати сопротивляться желаниям не было никакой возможности. В папке оказалось несколько плотных листков никсеров фотокопий, какие делали раньше доброхоты, любители распространить что-нибудь вроде юнкерских поэм без купюр, имеется в виду Уланша, госпиталь и петерговский праздник, написанные Лермонтовым во время учебы в училище гвардейских юнкеров и кавалерийских подпрапорщиков. Значит, копии были старые. И действительно, Маруся сразу же обнаружила на них какие-то точки и пятна, хотя таков мог быть и оригинал, буквы тоже немного подпрыгивали, и то тут, то там бросались в глаза Яти и Еры, Маруся скользнула взглядом вверх к началу и уткнулась в не пускающий никуда дальше заголовок красный песок. На миг, закрывая собой и звонкое движение аметистовых ягод, и серебряные пелены оредежи, промелькнула перед Марусей купание красного коня и так же быстро исчезла, словно уйдя туда, откуда пришло, в красные песчаные откосы. И только какая-то надменная юношеская улыбка еще немного подражала во влажном воздухе, Впрочем, своей отдельностью, уводя уже совершенно не туда, в мутный Альбион, в Тринити-колледж, в ухмылку чеширского животного, Маруся судорожно сглотнула и еще раз обвела глазами комнату, свечи, отчаянно стучащиеся в стекло куст, словно можно было еще найти у них какое-то спасение, но красный песок уже с громким шорохом сыпался ей за шиворот. Дом стоял на плоском возвышении, Благодаря двум пиниям, издалека казавшимся каким-нибудь Тосканским холмом, впрочем, из самых бедных окраинных. Да и подойдя ближе, любому становилось ясно, что это всего лишь русский усадебный последыш. Порчевая тина давно уже успокоила былое биение родников, пристойная бедность, фаталистические богатства. И все-таки Василию, приехавшему сюда с отцом на лето, Что-то не давало спокойно сесть в критоновой зальцы и, скрестив несколько декоративно, а значит и демонстративно длинные ноги в рубчатых белых носках, опустить голову в привезенный с собой альбом. Отец и хозяин уже давно уединились в кабинете, откуда доносился лишь убаюкивающий шум машинки для заточки карандашей. Отец вообще никогда не повышал голоса, кроме элегантных и математически рассчитанных руладирований на партийных собраниях, Но и это происходило не дома, а лишь в общественных местах. Голос же профессора тонул в плотных облаках густой бороды, чем с самого начала напомнил Василию Зевса Громовержца, являвшегося с долгими затяжными грозами в петербургском поместье. И эта обманчивая тишина, ни по каким ассоциациям ничего доброго не предвещавшая, мешала Василию длить еще в дороге задуманное картинное сидение. Пожалуй, разумнее было переиграть задуманное и сделать нечто непредвиденное, например, прогуляться к бессмысленным пиниям, трава под которыми еще хранила первородную влагу раннего утра. Василий спустился в сырой запах маховины и фиалкового перегноя, ах, от него всегда вздрагивают ноздри истинного петербуржца, и медленно направился прямо к пиниям, почти с наслаждением, глядя, как белезна носков постепенно сменяется нежной серостью, почти сиренью. Солнце, падая через плоские кроны пиней, напитывалось прозрачной зеленью, густой и ароматной, словно глубоко изумрудный шартрес, и также вязко капало на рубашку, стекало по ногам, превращаясь внизу у самых корней во вспыхивающие осколки изумрудов или в белесые пятна. Василий, в свои неполные 16 лет редко и мало что делавший против собственной воли, все-таки разрешил себе поддаться проведению почти физического опыта, По удовольствию значительно превосходящего те, что приходилось ставить в училище, пытаясь проследить точное мгновение перерождения света в материю. Он поднимал голову и едва заметным движением зрачка схватывал эфемерный луч на доли секунды, мешкавший в листве верхушки, затем усилием воли ввел его вниз, не давая соскользнуть раньше времени, и все-таки неизбежно в какой-то момент терял его, так и не успев ухватить и ощутить пальцами. Должно быть, тот слишком стремительно срывался из-под кроны и, неулавляемо минуя пространство, обжигающе растекался по его телу. Бесплодность предпринятых попыток отнюдь не вдохновила Василия, вероятно, не отличавшегося фанатизмом испытателя, мира, неодушевленного, к продолжению эксперимента, и он решил сменить фокус зрения, обратив взоры вниз. Там свет, уже потерявший скорость и силу, показался ему более легкой добычей. Действительно, на долю секунды там можно было схватить глубоко налившийся изумруд, ощущая его жар и сокрытую вечность. Василий даже не удивился, когда в очередной раз, сведя еще не до конца оформившиеся мальчишеские пальцы, ощутил субстанцию более плотную, чем прежде. Он возликовал, но сравнительный холод в кончиках пальцев ядовитой змейкой быстро добрался до сознания. Пальцы держали не то обкатанный морем осколок зеленого стекла, которым так полны пляжи, горится, не то просто потерявшую от времени форму стразовую пуговицу, невольную свидетельницу чьих-нибудь тайных нежностей. Василий подумал, и жестом намеренно небрежным, поскольку запал, приготовленный для картинного сидения в критоновой гостиной, так и не был растрачен, механически сунул осколок в карман шорт, словно мгновенное доказательство того, что порой на секунду можно обмануть и себя, и время. С балкона уже слышался барственный голос отца, который, как бархат шубы, был подложен снизу глуховатым мехом профессора. Василий еще постоял, не желая расставаться с иллюзией владения миром, но отцовские шаги уже зашуршали песком дорожки. В этот момент и в самом деле со стороны веранды донесся шельство только не шагов, а велосипедных шин. Маруся выхватила следующий лист, спрятала его под свитер, захлопнула папку, сунула ее обратно в стопку, разумеется, не попав на прежнее место. Куст зашелестел, зашумел, задрожал в последней попытке пробиться внутрь, и Маруся еще успела встать, придвинуть стул и, пятясь добраться почти до дверей, веранда уже ожила, и ей все равно не оставалось ничего другого, как сделать вид, будто она зашла сюда только что. «На веранде прохладно, а в дождь и просто сыро», послышался вместе с открываемой дверью голос хозяина, Вот и славно. Сейчас омлетик сделаем, тоже по рукавишниковским рецептам. Из своей перпиньи привез, с нижних пиренеев. Маруся бачком вышла на веранду, куда солнечный свет, казалось, переместился прямо с только что прочитанной ей страницы. Перескакивая с дождем, стоящих рядом с беседкой лип, он на время как будто успокаивался, ложась на доски пола и некрашенного стола и посверкивая зеленоватыми отцветами. На столе уже виднелось какое-то подобие керосинки, И хозяин, виртуозно разбивая яйца, напевал высоким тенором: «Прозрачный воздух доносит сравнины, голубиная стая штрихует нежное небо». «Так на чем мы с вами остановились?» – перебил он сам себя. «На ловление человеков». «Да? А мне казалось, что вы просили рассказать какую-нибудь историю про загадочную смерть в парке, но не всякие там туристические байки, а, так сказать, жизненную правду, так?» «Да». Ну, так я могу рассказать. Это произошло года три тому назад. Маруся сразу вспомнила, как именно три года назад перебиралась в Беково. Тем далеким уже летом, пыльным и жарким, один наш тракторист поехал делать дорожки в южной части парка. И там метрах в ста, наверное, от креста он вдруг ухнул под землю на ровном месте. Так вот, как в сказке, раступилась мать-сыра-земля на 8 метров в глубину, Да, после нашли, но, конечно, чего ж там, с такой-то высоты. Но история эта, произведя на сознание Маруси какое-то жуткое впечатление, почему-то мало тронула ее чувства. А еще, краснее за свою черствость, все-таки прошептала она, более никаких других историй не было. Еще! Да вы, матушка, кровожадная не по годам. Давайте-ка лучше омлет есть.